Глава 1. Развод — дело тонкое. Господин, я прошу вас о разводе. Все, что видит господин, — это колено преклоненную младшую жену перед собой. Золотые волосы с седыми прядями рассыпались по плечам. Вместо шпилек — жемчужная сеточка с монетами, которые жалобно трясутся в такт женским рыданием, а заодно напоминают о низком статусе младшей супруги. Господин хмурит смыленые брови, видимо, пытаясь припомнить, как выглядела его пятая жена в молодости. Эти смертные так недолговечны. Кажется, только недавно он присоединил ее город Арнат к своему царству, и ее принесли ему в дар. Ну, и в качестве гаранта исполнения договора. И вот, не успел опомниться, а она уже постарела. Яркие синие глаза дракона внимательно всматриваются в фигуру женщины. Тело-то должно помнить. У них же была брачная ночь. А точно была. Несмотря на обилие женщин в своем дворце, да и в целом в жизни, женщин он любил. И никогда не пренебрегал своими женами, не говоря о наложницах и прочих, скажем так, дорожных и разных приключениях. Фигура у младшей пятой жены посредственная. Утончённые гаремные одежды не дают скрыть это. Может, старость на ней так сказывается. Он не мог припомнить, чтобы какая-то жена ему сильно не понравилась. Конечно, по чести говоря, он находил свои прелести в любой достойной деве. Каждая была хороша по-своему. Главное — правильно посмотреть, настроиться. У него даже русалки были и кентаврианки. Везде можно было найти свои милые особенности. А в гарем к нему свозили лучших, тем более в качестве жен. В случае младшей жены, правда, другие интересы были. Политическую подоплеку с городом Орнат он помнил хорошо. Намного лучше, чем супругу из этого города. Ему очень нужна была общая граница с Тайши, горным царством его собрата-дракона. Это помогло бы создать коалицию против западного морского государства. Так что городок этот с его страданиями от набегов разбойников пригодился. Позднее он еще и неплохой доход казне приносить стал так что ситуацию эту он помнил хорошо, а вот супругу новую, которая так быстро постарела, нет. А ведь его предупреждал брат. «Зачем тебе простая смертная в жены? Она не протянет долго в твоем гадюшнике». «Мой гарем — произведение искусства, как и сам дворец, как и все мои женщины», — возмутился он тогда. «Но я и говорю, гадюшник, это место обитания змей» а в случае с твоими женами, еще и ядовитыми. Каким бы прекрасным цветком ни была смертная, она быстро у тебя завянет». И судя по тому, что он видел перед собой, смертная действительно завяла. Но почему она просит развод? Надо бы с этим разобраться. Дракон и господин расправил свои мощные плечи, откинул назад длинные переплетенные с золотыми нитями смоляные волосы и встал со своего тронного места. Полупрозрачная туника обтянула великолепный торс, и кто-то из служанок восторженно застонал. Вот это он любил. Вот это он понимал. А то развод. «Я понял тебя». Он слегка повернул голову, и писарь-помощник шепнул ему, быстро сориентировавшись. «Госпожа Адалия». «Так вот, жди моего решения, Адалия. Я сам позову тебя». Бедная женщина, покорно встав с колен, собрала свои волосы, поклонилась и тихо выскользнула из зала. «Я шла плавно, тихо, незаметно. Нельзя привлекать к себе внимание, даже при условии, что старшие жены не считали меня соперницей. А кое с кем из младших я даже дружила, узнай они, или хотя бы одна из них, что я навещала господина быть беде, причем беде со мной». Все жены дракона очень ревностно относятся друг к другу, и на почти ежедневной основе ведутся настоящие сражения за место в его постели, за ночь или день с ним. Причем сражения ведутся столь искусно, что господин о них не в курсе. Для него все тихо, мирно, благородно и красиво. Для проигравших соперниц, а иногда и выигравших, это выдранные волосы, порезанная кожа, синяки, экземы на прекрасных телах тошнота от отравления, похищенные для пыток близкие слуги, собственные сломанные конечности, разгромленные покои во дворцах, а порой и сами дворцы. Пожары или локальное землетрясение — не проблема для владеющих чарами. А все младшие супруги, не считая меня, конечно, были чародейками, причем выдающимися. Например... Первая младшая госпожа Бадрия, лунная дева, в совершенстве владела чарами своей матери Луны. И по ночам могла не только сама принимать разные образы, чем и удерживала внимание венценосного супруга много лет, но и превращать других во время полной Луны в нечто неприятное. Как-то она превратила третью младшую супругу-госпожу диенву в огромную паучиху, сжала которой падала вонючая слизь. Превращение произошло прямо на брачном ложе, и так как все жены знали, так сказать, о всеядности супруга, вонь и слизь должны были удержать того от любовных у тех наверняка, а то вдруг ему покажется интересным опыт с паучихой. Вина третьей госпожи была лишь в том, что дракон захотел послушать ее волшебные песни в ночь полной луны, время, которое Бадрия считала закрепленным за собой навечно. А песни третьей госпожи были поистине восхитительны. Это нам и помогло сблизиться. Относительно, конечно. Третья супруга была из рода сладкоголосых гурей и была избрана в гарем дракона за свой невероятный талант. Какой мужчина не захочет к себе в постель красавицу, что поет ему о нежной и страстной любви? Так что я не была в одной весовой категории с младшими женами. Что уж говорить о старших супругах. Там битва за любовь господина велась на совершенно другом уровне. Во-первых, все они были матерями сыновей дракона. Сыновей могли иметь только старшие супруги, чтобы чистота рода была соблюдена. Младшим было позволено рожать дочерей полукровок. Наложницы же существовали только для услады господина. Детей у них быть не могло. Воизбежание, так сказать. А где сыновья, там и сила родов, чиновников и прочих политических раскладов. В результате старшие жены по-мелкому не пакостили. Во дворце всегда друг другу сладко улыбались и называли себя сестрами, а в битве между ними летели головы чиновников. Армии юристов, воинов и политиков сражались не на жизнь, а на смерть. Например, только при мне одно маленькое княжество просто перестало существовать. А причина была в том, что господин подарил второй старшей супруге три ночи подряд, чем сильно выбесил первую. Или в другой раз, был принят закон о повышении торговых пошлин на шоколад. Тут причина была в том, что повздорили четвертая старшая госпожа Кариба с пятой старшей госпожой Марам, чей десерт лучше подойдет для празднования Дня Великого Солнца. «За что, — спросите вы, — они все сражались? Неужели лишь за ночь с господином?» Ночи, конечно, имели значение, ибо по всеобщим утверждениям дракон был невероятно хорош в постельных утехах, но для старших жен власть имела приоритетное значение. Наследника, как такового, царь Шень, великий дракон, не объявлял, ибо зачем ему? Он сам, конечно, не бессмертен, но драконы одни из самых долгоживущих существ в мире. Пары десятков сыновей драконов от старших жен ему вполне хватало. По достижении зрелости каждый сын получал свой надел земель в управление. А с землей приходили и экономические, и политические проблемы. За каждым принцем стоял род его матери. Вот тут интриги начинали закручиваться. Власть, богатство, влияние — все было поводом для борьбы. А значит, и тут мой уровень не то что не дотягивал, а вообще зарывался глубоко в землю. Я тихо скользила по коридорам дворца. Нельзя было дать повод подумать, что я виделась с господином. Для любой его женщины в Гареме есть только один для этого повод — привлечь внимание самого желанного мужчины в царстве. Пока дойдут истинные слухи о том, что я просила на самом деле о разводе, успею пострадать. Да и мало кто поверит в мою искренность. Ведь даже эту просьбу можно извратить. Подумать, что это такой умный ход нежеланной супруги вернуть внимание господина. Наконец, я благополучно достигла собственных покоев. Для каждой госпожи были выделены свои дворцы с садами и территориями. Чем выше статус, тем выше дворец и шире сады. Некоторые старшие жены имели по несколько озер на территории. А значит, и ворота, и ограда должны быть вокруг них высокими и защищенными чарами. Я подошла к маленькой калиточке в невесомой ограде из красного камня, три раза постучала и быстро юркнула в приоткрытую дверцу. Уф, можно немного расслабиться и почти почувствовать себя в безопасности. Почти, потому что даже в собственных покоях нельзя терять бдительность, иначе можно лишиться жизни или свободы. Место жены дракона Шени Великого редко бывает свободно, а вот сами женщины могут меняться. Прошлую младшую пятую госпожу зарезали в собственной постели, она была нимфой и неплохо владела боевыми искусствами. Вторую младшую госпожу бросили в каменную тюрьму в адских пещерах. Этот жестокий приговор был за измену государству. Все доказательства сговора с западными морскими драконами нашли на ее столе в кабинете. А она была из рода диких творцов, одних из самых могущественных чародеев нашего мира. Зачем ей это было надо, объяснили влюбленностью в правителя западного царства и заклятого врага нашего дракона. Поговаривали, что господин, царь Шень, был в нее страстно влюблен и хотел сделать ее не просто старшей женой, а своей официальной царицей. Поэтому, похоже, что помогли ей устроить заговор все пять старших жен. Им этот статус не предлагали. Но не обязательно кому-то мешать, чтобы тебя устранили. Достаточно подвернуться под руку или оказаться не в том месте в неудачный момент, как, например, еще более ранняя пятая младшая жена, которую просто скинули со скалы люди четвертой госпожи в Огненное озеро, чтобы обвинить в этом первую младшую госпожу. Эта история, кстати, увенчалась успехом. Четвертая госпожа стала первой, а первой и четвертой уже нет на этом месте, им на смену пришли новые то есть твою гибель могли просто использовать в своих целях. Ничего личного, так сказать. Страшно ли мне было жить в этом роскошном и опасном месте? Безусловно. Но меня поддерживала цель — сбежать отсюда навсегда, и желательно не через траурные покои. Хотя и эта идея уже приходила мне в голову. И нет, не умерев на самом деле, а как в старых сказках, лишь притворившись мертвой. «Увы, я так и не смогла придумать, как избежать костра или ритуального потрошения, ибо похоронные традиции тут были такие. Если умершая супруга была нелюбима господином, то ее тело сжигали, причем драконьим огнем. А значит, шанса выжить не было бы даже у Саламандры. А вот если жена была любима господином, то внутренности трупа потрошили, а тело тщательно бальзамировали». Якобы для того, чтобы соскучившийся супруг при желании мог навестить ее. Уж не знаю, навещал ли свой некропот для жен господин, я об этом ни разу не слышала за все время жизни в Гареме. Видимо, на мертвых обширные предпочтения дракона не распространялись. А так как даже мертвым невозможно покинуть это чудесное место, я решила просить развод. И работала над этим планом все три года непростой жизни здесь. Войдя в свой скромный дворец, точнее, маленький домик, но зато расписанный лазуритом и отделанный белым камнем, он был красивым и уютным, если не вспоминать погибших моих предшественниц. Одна жестко умерла прямо в этом кукольном домике. Я стряхнула с волос серый пепел, краску для создания седины, что раздобыла для меня верная служанка. Кстати, вот правило выживания. Надо обзавестись верными людьми. Но одной верности тут недостаточно. Надо, чтобы эти люди еще и обладали огромным потенциалом к выживанию. Например, моя служанька Сунь Ань обладала таким потенциалом. Точнее, она умела выживать. Везде и в любых условиях. Мне с ней очень повезло. Я спасла Сунь Ань, когда ее тихо убивали, а она тихо сопротивлялась этому. Что поделать? Кодекс наемных убийц велит все свои дела производить в полной тишине. По-хорошему, мне вообще не следовало влезать в это. Мало ли, какие дела происходят во дворце. Но, видимо, сама рука Великой Матери вела меня тогда. Я пробиралась ночью среди кустов пионов второй госпожи. Она любезно пригласила меня на свой прием, но случайно забыла в одном из домиков в саду. В результате я весь прием просидела запертой там. Честно говоря, не особо расстроилась, так как с пользой провела время, обучаясь, пытаясь на самом деле открывать замок. И еще неизвестно, что бы меня ждало в главном зале, появись я там. Можно сказать, это была самая добрая выходка второй супруги. Когда замок удалось открыть, уже наступила ночь, и я посчитала правильным просто потихоньку уйти к себе. Когда я шла по дорожке среди пионов, увидела, как одна тень в черном душит другую такую же. Никто не издавал ни звука, лишь легкий шелест цветочной листвы звучал в саду. Не знаю почему, но я подняла один горшок и так же тихо опустила его на голову той тени, что почти победила. Она плавно осела без движения. Я проверила пульс и убедилась, что обе жертвы дышат. Так как не было уверенности, что спасенная будет рада и не убьет спасительницу, я оставила их обеих лежать на дорожке и быстро ушла к себе. Как ни странно, доброе дело осталось безнаказанным, но через пару дней у меня появилась новая служанка. Сунь Ань пришла ко мне и сказала, что будет верно служить и защищать меня по мере сил. Ей же просто нужно иногда свободное время для личных дел. Распрашивать о ее личных делах я благоразумно не стала. Взаимовыгодное сотрудничество оказалось лучше простой дружбы». Так мне удалось продержаться в гареме господина три года и остаться целой. Попросить развод оказалось не так просто, как хотелось бы. Во-первых, для этого нужно увидеть господина. Во-вторых, иметь веские обоснования. Казалось бы, такие простые пункты, на первый взгляд, при столкновении с реальностью оказались очень сложными. Во-первых, чтобы выжить среди жен и наложниц, которые тоже не особо себя сдерживали по отношению к потенциальным соперницам, а некоторым из них так хотелось сделать место жены, пусть и младшей, вакантным, нужно было или обладать силой, чарами и властью, или вообще не встречаться с господином, чтобы никого не провоцировать. Во-вторых, причина развода «я не хочу здесь жить» не очень-то подходило. На то, чтобы попробовать все варианты и выполнить мой последний план, и ушли эти три года. Избегать внимания венценосного супруга оказалось легко. Он просто забыл обо мне. Видимо, наша брачная ночь не произвела на него большого впечатления, как, впрочем, и на меня. Не знаю, что так все девицы от него трясутся и замирают в благолепии. Внешне дракон Шень, безусловно, хорош. Высокий, с широкими плечами, с совершенным торсом и прекрасным мужественным лицом. А какой у него живот! Эм, просто заглядение. Плоский, с кубиками, все как положено а взгляд его синих глаз просто завораживает и обещает вечное блаженство. Мне, правда, это блаженство как-то не перепало. Наша брачная ночь состоялась, но все было не очень. Это я описываю его человеческую ипостась. В виде дракона я его так ни разу и не видела, хотя и присутствовала на празднике становления, что отмечают раз в пять лет, когда все царство празднует обретение над собой власти великого Шеня. Как и весь гарем, на празднике я присутствовала, но когда происходило явление господина в его истинном облике, была занята спасением собственной жизни. Меня в этот момент чарами душили, недолюбований видами было. А обоснование для развода мне преподнесла, можно сказать, сама первая старшая госпожа. Она, как жена номер один, льстила себе тем, что выполняет обязанности царицы и заботится о гареме поэтому периодически собирала всех жен и общалась с каждой. Что радовало, так это то, что во время ее банкетов никто не пытался убить друг друга. Супруга считала подобное дурным тоном. А так, как первая старшая жена принадлежала роду огненных драконов, оспаривать ее решение никто не осмеливался. Ибо только этот род мог соперничать по знатности и важности с самим великим Шенем. Как он сделал ее своей царицей, оставалось для меня загадкой. И во время такого приема не так давно она с удивленным любопытством разглядывала меня. А далее. Посмаковала мое имя прекрасная драконица с огненными волосами, и взгляд ее изумрудных глаз прошелся по мне. Надо же. Ты еще жива? Простите, госпожа, пробормотала я, опуская глаза и кланяясь. Своим ответом я вызвала ее искренний смех. «Не пугайся, дитя. Я слышала, что смертные женщины живут не больше бабочки. И мне рассказали, что вы...» «Как это, Софа?» Она обернулась к своей спутнице-слуге. «Стареют, Старею, госпожа — почтительно подсказала та. «Ах, да! Так это правда?» Жадное любопытство горело в ее прекрасных глазах. Самой госпоже уже была не одна сотня лет, но выглядела она не старше меня в мои двадцать пять, а ее красота... ее красота была несравненной. Даже у меня дух захватывало. «Правда, госпожа», — я отвечала по-прежнему, не поднимая глаз, «кто этих драконов знает, звери же не терпят вызова, а смотреть в глаза — это очевидный вызов». «Мы со временем увидаем. «И как это выглядит?» «Ну, моя бабушка, которой семь десятков лет, имеет седые волосы и морщины». «Морщины?» Вот тут с ужасом на меня посмотрели все супруги вокруг. Кто-то даже отодвинулся, как будто старость может быть заразной. «И когда это начинается? У тебя уже скоро?» У первой госпожи явно было нездоровое любопытство по отношению к старости. «Ну...» Но... Я подняла глаза и увидела, что первая супруга искренно в своем интересе. «У всех по-разному». «Ты уже не в первый раз приходишь на мои приемы и выглядишь...» «Нормально». И тут я решилась рискнуть. «Сам процесс проходит незаметно. У меня тоже скоро начнется, госпожа». «Правда? Обещаю». С таким жаром ответила я, что госпожа несколько оторопела но, видимо, списала все на особенности смертных. Позже я спросила Сунь-Ань об этом разговоре. «Для членов высоких родов, особенно для драконов, смертные, как насекомые. Их много, они незначительны. Некоторые прекрасны, как бабочки, и как бабочки могут на мгновение привлечь их внимание. Но и только». «Хочешь сказать, они ничего о нас не знают?» «Почти», — кивнула Сунь-Ань. Они что-то знают, что-то слышали, очень поверхностно. Типа того, что слышали о старости, но когда и как она происходит, не знают точно. Сонь, ань снова кивнула. «Тогда я состарюсь завтра». Так мой план по разводу с драконом наконец стал воплощаться в жизнь. Конечно, сперва я проверила реакцию других, покрыв волосы седым пеплом, маскировочным средством наемных убийц, что принесла мне моя верная служанка. И это сработало даже на младших госпожах, принадлежащих к разным народам, которые, кстати, намного больше и ближе общались с людьми. Жены и их слуги начали на меня странно коситься, обходить кругами. Полезным побочным эффектом моего эксперимента явилось то, что меня перестали задевать. Жизнь стала намного безопаснее. А когда я заявилась на прием к первой госпоже с сединой и парой нарисованных морщин, я поняла — все реально поверили, что я старею. А старость эти снобы воспринимали то ли как порчу, то ли как заразу. Оставалось подгадать удачный момент и заявиться господину. Вскоре и случай подвернулся в гарем прибыла партия новых наложниц одна из которых была морской драконьей принцессой захваченной во время войны царь шень не мог обойти вниманием столь пикантный момент покорить сестру врага своего тут было все что нужно для его интереса и красавица и возможность ее шпионажа прекрасно и опасно то что надо тем более и место младшей жены выгодно было освободить и я решилась Сунь-Ань незаметно провела меня по коридорам Дворца Его Величества, и я предстала перед супругом. Это была наша вторая встреча за эти три года. Я прошлась по своему кабинету. Волнение, жар. Нет, не от страха, хотя он тоже присутствовал. Скорее, нервное возбуждение. Я страстно надеялась, что дракон прислушается к моим аргументам и отпустит меня с миром. В конце концов, смертных жен у него еще не было, и вряд ли он захочет видеть мое старение. Все в дворцовом городе шарахались от меня, как от чумной. Сунь Ань раздела меня, и я отпустила ее. Вечер выдался волнительным, и мне надо было что-нибудь выпить для успокоения. Пока я раздумывала, пить лечебную настойку или лучше достать бутылку вина, в моей спальне послышался шорох. «Это не могла быть, Сунь Ань». Неужели дракон решил, что милосерднее будет убить младшую супругу, чем дать ей стареть? Так и с разводом заморачиваться не надо. Я знала, что от убийц мне не уйти, сопротивляться бесполезно, и пошла навстречу судьбе. В спальне было темно, даже ночной фонарь был потушен. Пока я присматривалась к теням в углах комнаты, передо мной появился мужской силуэт. Высокий, с мощным разворотом плеч. А главное — глаза. Глаза дракона, что горели даже в темноте синим светом. «Ну, здравствуй, младшая пятая супруга!»